Глава 21. Правда и ложь. Алекс, Алекс. Голос Патрика вывел меня из полудрёмы. Алекс, ночью нужно спать, а не по девочкам ходить. Я не ходил. Сонно ответил я ему, тяжело вздохнув, с тоской посмотрел на часы. С последнего раза, когда я на них смотрел, прошло полчаса. А сначала рабочий день от 3. Впереди ещё уймы рабочего времени, а я совершенно не могу ничего делать. Двойи суток без сна сказались на моём состоянии. Кофе уже не действовал, но я упорно продолжал пить двойной чёрный без сахара. Но добилась только того, что меня от него уже начало мутить. И вот что-то задерживается. Патрик недовольно хмурился и ворчливо продолжил. Никогда прежде он не позволял себе опаздывать. Всегда думал только о работе, и от меня требоут того же. А сейчас то опоздает, то вовсе не придёт после переговоров. И что скажи на милость, я должен делать? Это лисицы из Хоул Индастрис. Все провода оборвала. Встречу хочет назначить. И что я должен ответить госпоже Стаховой? Извините, мистер Блэк вот пригласил вас. Ну, самый сейчас? Госпожа Стахова. Я вздрогнула, услышав известную иностранную фамилию, которая долгое время занимала первые строчки таблоидов по популярности. Та самая, у которой два официальных мужа. В нашем мире не принято подобного рода официальные отношения триады. Иметь любовник и любовницу при официальном супруге. Пожалуйста. А супруг только один. Это же северная волчица Альфа, глава одного из кланов Нордии. Государство расположено на другом континенте. Перевернул привычный мироуклад и сочеталась браком с двумя братьями сразу. Два мужа. Передразнил меня Патрик. Молодёжь. Вас только скандал желтой прессы интересует. Госпожа Астахова – самая умная, сильная альфа, с которым не приходилось встречаться. Она возродила клан отца, пришедшего упадок от неумелого руководства, вывела его в лидера, подчинила себе соседние стаи и сделала так, что теперь, правя втроем с супругами, официально считается единовластной главой Объединенного союза пятнадцати ста. Я даже проснулась, слушая рассказ Патрика. Живая легенда. Динама да мне ещё в университет тине экономики рассказывали. И что же, она приедет к нам? Я вас тоже напосмотрел на мужчину. Увидеть вочию такую легендарную личность дорогого стоит. Приедет, если мистер Блэкуд соизволит явиться, буркнул Обертин и, вздохнув, поднял трубку со звонившего телефона. Приёмная мистера Блэкуда. Мольбы и причитания Патрика были услышаны. Двери отворились, и в приёмную вошёл, как всегда элегантный и по-деловому собранный Эдвард Блэквуд, весело переговаривающийся с тремя незнакомыми оборотнями: русоволосой миниатюрной женщиной и двумя статными мужчинами, очень похожими между собой. При виде вошедших Патрик Суитли уподскочил и буквально выбежал из-за стола. "Виктория Андреевна", радостно воскликнул он, а женщина приветливо раскрыла руки, и они обнялись. Далее разговор ввелся на иностранном языке. Быстрая речь перемежалась с довольными смешками и похлопываниями то одного, то второго гостя по плечам Патрика. Только в разговоре гости называли Патрика Петей. Пока гости общались, я украдко их рассматривала. По всем признакам, это и была та самая госпожа Астахова и ее мужья. Эдвард стоял ко мне в полуоборота, и я с удовольствием могла рассматривать его мужественный профиль. Удивительно. Он пришёл, и мне словно стало легче дышать и думать. Налёт сомнливости растворился, кровь забурлила от присутствия Обертни. Сегодня я не забыл надеть фильтры, поэтому запахи не отвлекали. Переходя на наш язык, Альфа спросила: "Эдвард, так ты дашь нам Петра в сопровождающие?" Тори. "Потрик мне нужен здесь". Блэквуд повернулся лицом ко мне. "Алекс, подойди". Я поручаю тебе эту почетную миссию». Немного с запозданием до меня дошло, что он обратился ко мне. Я резко подхватилась на месте, шатнув стул и заваливая стакан с ручками, которые с грохтом упали под ноги Альфе. «Простите», — выдохнула я и, виновата взглянув на Эдварда, бросилась поднимать упавшие предметы. Женская рука легла мне на плечо. Я подняла взгляд на ее обладательницу. «Оставь». Альфа мягко улыбнулась и протянул мне узкую ладонь для пожатия. «Меня зовут Виктория Андреевна». Выпрямившись, я пожал ее руку в знак знакомства и взаимно представилась. «Алекс». Итак, с завтрашнего дня я становилась гидом для почетных иностранных гостей на ближайшую неделю. Несмотря на всю миниатюрность Виктории, рукопожатие было крепким и уверенным. Взгляд зеленых глаз пронизывал. Она рассидю чувствовалась, даже учитывая, что женщина была расслаблена. Её мужья не отходили от неё ни на шаг, словно прикрывая с собой, как профессиональные бодигарды. Эдвард какое-то время провёл вместе с гостями в кабинете, а затем, проводив их, позвал меня. Я заходила в кабинет ничего не боясь, и вовсе не думай, что речь пойдёт о наших непростых взаимоотношениях. А вот он, похоже, думал как раз о них. Когда дверь за моей спиной закрылась, Я следовау этикету, остановил у пяти шагах от его стола и приняла соответствующую позу бета. Глаза в пол, плечи опущены, в руках планшет для записи. Алекс, подойди ближе. Спокойный, вкрадчивый тон Эдварда пробрал нехожий крик мистера Кирби. Дождавшись, пока я выполню распоряжение, он продолжил. Посмотри на меня. Нам нужно поговорить о том, что происходит между нами. Альфа Чуть прищурившись, серьёзно смотрел на меня, гипнотизируя взглядом синих глаз, обрамлённых густыми чёрными ресницами. Его султанна пригли и несколько напугали. О том, что происходит между ним и мной в любой моей пастаси и образе, мне совершенно не хотелось разговаривать. Тем не менее, я вежливо ответила: "Слушаю вас", стараясь выглядеть внешне как можно нетраднее и говорить максимально безэмоционально. Тем временем, в душе я с трудом удерживала нарастающую панику. «Алекс, я требую, чтобы ты был со мной честен. Я даю тебе только один шанс сказать мне правду». Для того, чтобы я осознала значимость слов, он сделал паузу. При этом, не отрывая глаз от моего лица, Эдвард действительно предоставил свободу выбора, не воздействуя на меня ментально. От такого уступления я покрылась холодным липким потом и с ужасом ждала продолжения. то уже понял, что привлекаешь меня как альфа запнулся, подбирая слова. Партнёр для секса. Даже мой зверь выбрал тебя для этого. Такого рода отношения с мужчиной ранее меня не привлекали. И это напрягает. Подобное откровение далось ему непросто, и свидетельство о серьёзности его намерений. Что делать с подобным признанием, я не имела ни малейшего представления, и просто промолчала. Но он и не ждал ответа от Алекса Бетты. Просто поставил того в известность и решительно продолжил выяснять все то, что интересовало его самого. Скажи, как зовут девушку, с которой ты встречаешься? Для меня же вопрос оказался неожиданным и непонятно, что за собой скрывавшим. Я решила схитрить и ответить так, чтобы не усугублять ложь еще больше. Я ни с кем не встречаюсь. Расстался. Чуть подумав, дополнила. Недавно. После отпуска. В идо отпускная говорила ему, что встречаюсь с девушкой. Это было в тот день, когда он зашёл у меня в кабинете. Расстался? И сестры у тебя нет? То ли переспрашивая, то ли уточняя, задумчиво растягивая слова, уточнил Эдвард. Я один родители. Подтвердил ответке в кум. К чему он клонит, догадаться не сложно. Те нотки моего естественного аромата, который Эдвард периодически на мне унюхивал, бередили его мысль, и он искал логическое объяснение присутствую запаху самки на мужчине бать. Вот с этого момента и начинаются нестыковки. Эдвард резко встал и приблизился ко мне, очевидно, принюхиваясь. Сегодня я старалась, вылила на себя чуть ли не полуфаконы средства, скрывающего запах, но инстинктивно всё равно напряглась. Он недовольно поморщился и отступил. Я часто слышу на тебе нотки запаха моей самки. Своего сочетания моей самки нервный дрожь я далось внутри от одновременного удовольствия и недовольству. Как ты это объяснишь? Видимо, наши с ней запахи в некоторых акцентах похожи. Я не принуждённо пожал плечами. Я не лгу, говоря, что ни с кем не встречаюсь. И у меня нет сестры. По крайней мере, той, о которой бы я знал. Ответ Достойный дипломат. И не соврала же. Ты знаешь хозяина клуба Домино? Переключение Эдварда на другую тему было неожиданным. «Алекс, только правду», — напомнил он. Надеяться, что Эдвард не узнает, как зовут главного организатора шоу, на котором он вчера присутствовал, было бы наивно. И снова нужно было выдать приемлемый вариант правды. «Мистер Стайл, мой дальний родственник, Призналась я, словно нырнув в ломот с головой. Полине отца. Но мы не поддерживаем тесных отношений. Я только знаю, что он живет в Орланде и является владельцем сети модных клубов. Мужчина не сводил с меня глаз, отслеживая малейшие изменения мимики. Это нервировало и воспринималось как вызов. Было желание огрызнуться и показать клыки. А его племянница, Лекса, Эдвард не давил, но и не отступал. «Известная гонщица, леди Ветер». «Я знаю о ее существовании», — ответила я и замолчала. «Что тут дополнить?» «Рассказывать что-то о самой себе значит дополнительно подвергаться риску быть раскрытой». «А так, кратко и как просил, только правда». Эдвард замолчал, но не удовлетворился такими ответами. Это было видно по его лицу. Тем не менее, он не стал ни на чем настаивать. Может быть, потому что сам испытывал дискомфорт от неприятного для него чувства в отношении мужчины Беты. Хорошо. Отставим пока личное в сторону. Займёмся текущими делами. Как ты уже понял, в течение следующей недели ты поступаешь в распоряжение госпожи Астаховой. Покажешь ей наши объекты, как сданные в эксплуатацию, так и строящиеся. И устроишь гостям развлекательную программу. На меня также резервируй по два билета. Да, мистер Блэкут. Согласный кивнул ей и сделал вид, что вношу задание в планшет. Можно приступать? У меня уже земля под ногами горела, так хотел уйти из его кабинета. Иди. Альфа отвернулся к панорамному окну, тем самым подтверждая окончание разговора. С облегчением выдохнув так, что получилось достаточно громко, я уже взяла за ручку двери, как мне прилетело в спину. Если узнаю, что ты меня обманываешь, тебе не поздородится. Стиснув зубы, рывком открыл дверь и вышел в приёмную. Угроза была непразной, и я это понимал. После этого разговора день больше не казался резиновым. Он, наоборот, летел, подгоняемый мыслями о бубёр и о том, каким образом разрешить сложившуюся ситуацию так, чтобы остаться, а не убегать от него. В этот день я побил личный рекорд по рассеянность. Из рук валились не только канцелярские принадлежности. В довершение всего я разбил кофейную чашку, облив костюм кофе. Раздражённо промакивая расплывшееся пятно салфеткой, поймал ехидный взгляд Патрика. "Да кофе ничего", ракомментировал он. "У тебя что, кофе уже через ткань пробирается наружу, ищет пути к бегству?" пошутил он и менторским тоном продолжил. "Спать по ночам нужно Это лучшие рецепты от того, что с тобой происходит. Заметь, в одиночку. Дополнил он и наставительно поднял указательный палец вверх. Ибо полноценный сон способствует сохранению здоровья и улучшает трудоспособность. В ответ на его наставление я только вздохнула и машинально ответила на входивший звонок на моем смартфоне, не взглянув на имя абонента. Я вас слушаю. В динамике что-то заскрежетало. отразилось эхом и после установилось нормальное соединение. «Привет, принцесса!» Из телефона раздался бодрый и веселый голос моего друга Итана Эванса. «Я прилетаю! Встречай сегодня в аэропорту Вествинд! В полседьмого вечера!» «Итан, я обязательно буду!» «Шар, как я соскучился по тебе!» Друг непривычно не обратил внимания на то, что о себе я сказал о мужском роде. Он, естественно, знал о моих переодеваниях в парня Бету и обычно не упускал возможности подразнить, допытываясь, не отросли ли у меня усы и не появился ли дополнительный отросток между ног. «Лекса, я отключаюсь, мы взлетаем. Хочу увидеть твое лицо первым в Лорванде». «Считай, я уже там». Настроение взлетело до небес. «Друг, лучший друг возвращается». «Я теперь не одна». Будет с кем обсудить все эту дурду, происходящую в моей жизни. И словно мне на сегодня было мало новостей и событий, к концу рабочего дня позвонил адвокат Батлер и сообщил, что договорился о встрече с детективом. С его слов, детектив с радостью возьмётся распутать такое нетривиальное дело, а время встречи мы должны были договориться между собой сами, что меня порадовало. Я очень хотел встретиться с другом после длительной разлуки.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 Он сказал, чтобы мы сегодня не задерживались. Давай, что нужно отнести, и я воспользуюсь щедрым предложением мистера Блэклэда. Действительно, признала, что Патрик прав в отношении меня. Я сегодня никакой работник. Пойду пораньше домой, выспаюсь. Через час я открывала дверь своей любимой квартиры. Совершенно измученная, стянула себе одежду, наспех обмылась и поставила будильник на полше стола, завалилась на кровать и уснула мертвецким сном. Почти 3 часа сна должны поставить меня на ноги.